Глава четвертая. Они подошли ко входу в пещеру, занавешенному попоной, из-под края которой пробивалась полоска света. Оба рюкзака стояли у дерева, прикрытые брезентом, и Роберт Джордан опустился на колени и пощупал сырой топорчившийся брезент. Он сунул под него руку в темноте, нашарил на одном рюкзаке наружный карман, вынул оттуда кожаную флягу и положил ее в карман брюк. Отперев замки, продетые в кольца и развязав тесемки, стягивавшие края рюкзаков, он на ощупь проверил их содержимое. В одном рюкзаке почти на самом дне лежали бруски, завернутые в холстину, а потом в спальный мешок. Снова затянув тесемки и щелкнув замком, он сунул обе руки в другой рюкзак и нащупал там острые края деревянного ящика со старым детонатором, коробку из-под сигар с капсулями. Каждый маленький цилиндрик обмотан двумя проволоками, и все это уложено с той тщательностью, с какой он укладывал свою коллекцию птичьих яиц в детстве. Ложу автомата, отделенную от ствола и завернутую в кожаную куртку. В одном внутреннем кармане большого рюкзака два диска и пять магазинов, а в другом, поменьше, мотки медной проволоки и большой рулон изоляционной ленты. В том же кармане, где была проволока, лежали плоскогубцы и два шила, чтобы проделать дырки в брусках, и, наконец, из последнего кармана он вынул большую коробку русских папирос из тех, что ему дали в штабе Гольца, и, затянув тесемки, щелкнул замком, застегнул клапаны и опять покрыл оба рюкзака брезентом. Ансельма поблизости не было, он ушел в пещеру. Роберт Джордан хотел было последовать за ним, потом передумал и, скинув брезент с обоих рюкзаков, Взял их по одному в каждую руку и, еле справляясь с тяжелой ношей, двинулся к пещере. Он опустил один рюкзак на землю, откинул попону, потом наклонил голову и, держа оба рюкзака за ременные лямки, нырнул в пещеру. В пещере было тепло и дымно. У стены стоял стол, на нем бутылка, с вотнутой в горлышко сальной свечой, а за столом сидели Пабло, еще трое незнакомых мужчин и цыган Рафаэль. Свеча отбрасывала тени на стену позади сидевших и на Ансельму, который еще не успел сесть, и стоял справа от стола. Жена Пабло склонилась над очагом в дальнем конце пещеры и раздувала мехами тлеющие угли. Девушка, опустившись на колени рядом с ней, помешивала деревянной ложкой в чугунном котелке. Она подняла ложку и взглянула на Роберта Джордана, и он с порога увидел ее лицо, освещенное вспышками огня, увидел ее руку и капли, падавшие с ложки, прямо в чугунный котелок. «Кто это ты принес?» — спросил Пабло. «Это мои вещи», — сказал Роберт Джордан и поставил оба рюкзака на небольшом расстоянии друг от друга, подальше от стола, там, где пещера расширялась. «А чем снаружи плохо?» — спросил Пабло. «Можно споткнуться о них в темноте», — сказал Роберт Джордан, подошел к столу и положил на него коробку папирос. — Зачем же держать динамит в пещере? Это совсем ни к чему, — сказал Пабло. — так огня далеко, — сказал Роберт Джордан. — Бери папиросы. Он провел ногтем большого пальца по узкой грани картонной коробки с цветным броненосцем на крышке и пододвинул коробку к Паблу. Ансельмо поставил ему табурет, обитый сыромятной кожей, и он сел к столу. Пабло посмотрел на него, видимо, собираясь сказать что-то, но промолчал и потянулся к папиросам. Роберт Джордан пододвинул коробку к остальным. Он еще не смотрел на них, но он заметил, что один взял несколько папирос, а двое других не взяли ни одной. Все его внимание было устремлено на Паблу. Ну, как дела, цыган? — спросил он Рафаэля. — Хороши, — сказал цыган. Роберт Джордан понял, что до его прихода говорили о нем. Даже цыгану явно было не по себе. — Даст она тебе поесть еще раз? — спросил Роберт Джордан цыгана. «Да, то то как же!» — сказал цыган. Это было совсем не похоже на те дружелюбные шутки, которыми они обменивались раньше. Жена Пабло не говорила ни слова, и все раздувало мехами огонь в очаге. «Человек по имени Августин там наверху говорит, что он дохнет с тоски», — сказал Роберт Джордан. «Ничего не сдохнет», — сказал Пабло. «Пусть немножко потаскует». «Вино есть?» — просил Роберт Джордан, обращаясь ко всем и наклонился вперед, положив руки на край стола. — Там уже немного осталось, — угрюмо сказал Пабло.